Глава восьмая «Что за ядрит твою мать?» — изумился Борис. Мы бросились бежать по боковой дорожке. Напрямую пройти было бы невозможно, так как поле на стрельбище не чистилось с начала зимы. Снега там было выше колен. Когда мы подбежали к мишеням, я понял, почему они были плохо освещены. Лампы нижнего света располагались на склоне небольшого бруствера перед мишенями и были занесены снегом лишь две, центральные почему-то оказались, засыпаны им лишь наполовину. Борис и ваван добежали первыми и склонились над телом. «Черт, не видно ни хрена!» — выругался Борис. «Вован, лампы поочисть!» Пока Вован расчищал лампы, подошел Толянн он еще не понял почему мы так суетимся и сообщил Борису я на всякий случай патроны из камина забрал а зябликова я не нашел нет его нигде как сквозь землю провалился. — Спасибо, мы его уже сами нашли мрачно отозвался борис и действительно в усилившемся от очищенных ламп свете я увидел, что на поваленные мишени навзничь лежит. «Зябликов. Рот полуоткрыт, глаза неподвижно блестят. Неужели он мертв?» «Все, кирдык», — подтвердил талян щупая пульс на шею у Зябликова. «Господи!» — испуганно прошептал Николаша. «Неужели...» «Все!» «Чья работа?» — спросил талян «Борису повезло» ответил я, трясясь от нахлынувшего внезапно озноба. — Какого черта он тут делал? — с яростью воскликнул Борис. — И чего его сюда понесло? — Наверное, он от Паши прятался, — высказал я предположение. — Досал он тут, — сообщил талян указывая в сторону пулеулавливателя И действительно, возле поленницы на снегу виднелись глубокие характерные узоры — «Да уж, нашел место», — вздохнул Иван и деловито поинтересовался. «А что с трупом делать будем?» «Нельзя трогать его до приезда милиции», — сказал Николаша. «И когда же сюда милиция доберется?» — скептически вопросил талян дорогу чистить пока никто не собирается, если снова снег пойдет, откапывая его потом». «Надо бы ж в гараж перенести». «Как, Борис Сергеевич?» «В гараж», — коротко бросил Борис. Он все еще был под впечатлением происшедшего, но способность принимать решение к нему уже вернулась. «Тогда я в гараж сбегаю, принесу какой-нибудь кусок ткани», — предложил Толян. «Давай, только быстро». Толян сбегал и принес какой-то кусок мешковины. Зябликова переложили на расстеленную ткань. Когда мы его подняли, я увидел лежащий рядом с ним на снегу кусочек блестящего картона, похожий на карманный календарь. Я машинально поднял его и сунул в карман пальто. "Слава, Николай, беритесь за углы со своей стороны", сказал талян. Он и Ваван уже взялись за противоположные углы. "Не, я не могу". Отрицательно мотнул головой Николаша, он отошел к пулеулавливателю и его вырвало. «Ладно, пошли», — нетерпеливо скомандовал Борис, сам берясь за мешковином. «Мы занесли Зябликова в гараж и положили его на пол рядом с машиной Элиса. Толян закрыл покойнику глаза и накрыл труп краями мешковины, посмотрел на часы. Час двадцать четыре» сообщил нам талян и пояснил, пригодится для протокола. Мы прошли в дом. В кухне и в гостиной никого не было. Борис плюхнулся на диван и велел, «Толян, аван быстро соберите всех сюда!» Через десять минут почти все уже сидели в гостиной, не было только «Ирки», «Витюша ословел, таращил глаза и все время норовил прилечь. Элис зевал. Такая же сонная Лера зябко куталась в платок. Но где же хозяйка?» — нетерпеливо поинтересовался Борис. «Сейчас», — отозвался талян «Она еще не успела уснуть, так что быстро придет». Наконец появилась сырка. «Что за сборище?» — сердито спросила она. Сначала вы не давали мне спать своей дурацкой стрельбой, а только уснула и на тебе. Что случилось? — Сядь вначале, — посоветовал Борис. Ирка села в кресло, потянулась за сигаретами. — Я Зябликова убил, — мрачно сообщил Борис. Ирка так и замерла с протянутой к пачке рукой. Лера ойкнула и зажала рот ладонью. Элис и Паша изумленно посмотрели на Бориса, и даже Витюша, похоже, проснулся окончательно и удивленно спросил «Зачем?» «Случайно», — раздраженно пояснил Борис, прикуривая очередную сигарету от окурка предыдущей. «Он что, мертвый?» — снова спросил Витюша. «Все-таки он еще не проснулся». «Мертвея не бывает», — заверил Борис. «Можешь сходить в гараж и посмотреть». Однако Витюша не изъявил бурного желания проверить слова Бориса, а вместо этого потянулся за коньяком. Ирка, наконец, вышла из ступора и закричала, «Да вы что, с ума сошли? Как это случилось?» «Слава, расскажи им все», — попросил Борис. «Ты же писатель, у тебя лучше получится». Я вкратце обрисовал ситуацию. Ирку почему-то больше всего поразило, что Зябликов пытался изнасиловать Леру на кухонном столе. «Господи, я не могу в это поверить!» — повторяла она, ломая в пальцах тонкие ментоловые сигареты. «В моем доме, на моем кухонном столе! Как ни странно, труп в ее гараже!» Казался Ирке более естественным, чем изнасилование на столе ее кухни. «Короче, надо вызывать милицию», – закончил я свое выступление, – «и чем скорее, тем лучше». «Все равно они появятся только тогда, когда дорогу расчистят», – рассудительно заметил Элис. «Но заявить действительно надо прямо сейчас», – и он достал трубку мобильника. «Дай сюда!» — проворчал Борис. «Толян, забери у него трубу!» Толян проворно выхватил мобильник из рук Элиса и передал его Борису. «Не понял?» — удивился Элис. «А что тут понимать?» — разозлился Борис. «У меня выборы через две недели. Прикинь, если завтра в каком-нибудь дорожном патруле расскажут, как кандидат в депутаты застрелил по пьяни бизнесмена». А ты знаешь, сколько я денег вбухал в избирательную кампанию И что? Мы так и будем жить с в гараже, пока ты не изберешься? Саркастически поинтересовался Элис. — Я позвоню одному знакомому в гвд пояснил Борис, тыкая пальцем в кнопки. Он не допустит огласки. Черт не отвечает. — А, вот, звякну одному советнику из прокуратуры. Это тоже неплохо. «Блин, и этого дома нет, и мобилы у них отключены. Они что, сговорились?» «Ладно, тогда адвокату». «Не понял. И этого нет дома, и мобила отключена, и нахера им мобильники, если они их отключают?» «Так ведь третий час ночи», — заметил Элис, — «спят люди». Борис выругался, еще раз безуспешно потыкал в кнопки и яростно швырнул трубку в угол. Кусочки пластика запрыгали по паркету. «Это была моя труба!» — напомнил Элис. «Да куплю я тебе новую!» — отмахнулся Борис. Он накинул окинул сумрачным взглядом присутствующих и скомандовал. «Так, значит, чтобы никто не подгадил мне звонком в ментовку или еще куда. Короче...» — Трубы на стол. — Быстро! — Ты рехнулся, — возмутилась Ирка. — Ирина, прошу у тебя прощения, но речь идет больше, чем о моей жизни или смерти, — торжественно сообщил ей Борис. — Речь идет о моем избрании в Государственную Думу. Если из-за этого нелепого происшествия я не изберусь, то даже страшно представить. Короче, я тебя умоляю. Я всех прошу трубы на стол. Поколебавшись несколько мгновений, я выложил свою скромную моторолу на стол. За мной последовал Николаша, остальные — в сопровождении охранников. Принесли трубки из своих комнат чуть позже, только Витюша никак не мог найти свою трубку. «Но не помню я, где ее потерял!» — раздраженно вскричал он. «Не шуми!» — посоветовал ему Борис. «Если бы ты пас Зябликова, как тебе велел Элис, ничего бы не случилось, так что заткнись и ищи трубу!» Толян тебе поможет. Витюша заткнулся. Минут через десять талян нашел его трубу неподалеку в унитазе туалета первого этажа. Да, допился, — брезгливо прокомментировал Борис, разглядывая завернутый в промокшую туалетную бумагу мобильник. Толян сгреб все мобильники в пластиковый пакет и заклеил сверток скотчем. — Что будем делать? — спросил Элис Бориса. — Спать, — огрызнулся Борис. Сам же сказал, что уже третий час ночи. — Не знаю, как у остальных, а лично у меня сон напрочь отшибает, как только я вспомню о покойнике в моем гараже, — возразил Элис. — Предлагаю обсудить ситуацию и немедленно выработать план дальнейших действий. Я же сказал, что утром дозвонюсь до своих знакомых из ГВД и прокуратуры, начал было Борис, но Элис бесцеремонно перебил его. Ты слабо представляешь себе процесс, начал втолковывать Борису Элис. Да хоть президенту звони, но огнестрел это не шутки. Приедет следственная бригада, следователь-криминалист, орава ментов, И ты думаешь, что тебе удастся избежать огласки в условиях, когда люди твоего соперника днем и ночью роют на тебя компромат? А, наивный чукотский юноша. Короче, ты-то что предлагаешь? Сдался Борис. Есть два варианта. Принялся излагать свой план Элис. Первый. Зябликов сюда не приезжал. Не было его тут и все. Труп сжигаем в инсенераторе, его машину разбираем, прячем в подвале и по частям вывозим на свалку. Ничего не было. Естественно, раз мы все становимся соучастниками, тебе придется раскошелиться. Ты аннулируешь мои долги. Что я тебе продал, то продал но все, что ты получил по долгам, вернешь. — Понятно? — Это с тобой, — сказал Борис. — А остальные что скажут? — Насчет моих родственников можешь не беспокоиться. Мы все в одной лодке, — заверил его Элис. — Что нужно Славе, ты знаешь. — Паша, купишь однокомнатную квартиру в Москве — и устроишь его на работу в приличное место, ну, что-то типа службы безопасности банка. Лере и ее мужу купишь двухкомнатную квартиру тоже в Москве. Разумеется, Леру я устрою, в свою фирму, а ее мужа ты, ну, скажем, пристроишь к себе шофером. Ну как? Лера, Паша. Согласен, без колебаний заявил Паша. Этот подонок Зябликов получил свое, по справедливости. — Я не знаю... — замялась Лера. Она вопросительно взглянула на Ирку, и та решительно сказала. — Господи, Лера, о чем тут думать? Раз тебе представился такой шанс. Ты же, в конце концов, ни в чем не виновата, а Иннокентия все равно не вернуть. Лера закивала головой. «Да — Да-да, я согласна, раз так. — Слава! Повернулся ко мне Элис. «Ага! Сейчас мне подарят загородный дом. Сбыла с мечта идиота. Надо просто ответить «да». «Нет», — решительно сказал я. «Дом, купленный чужой кровью, мне не нужен». «Но и в милицию я не пойду». И не потому, что личность спокойного не вызывает у меня симпатии. Просто это чистой воды, несчастный случай. Все произошло у меня на глазах, так что в любом суде я с чистой совестью смогу подтвердить, это был несчастный случай. Борис пристально смотрел на меня. Элис со смешкой прокомментировал. Ты всегда был идеалистом и романтиком, Слава. Приятно, что хоть кто-то не изменился в худшую сторону. «Мне не нравится этот вариант», — заявил Борис. «Хоть это и несчастный случай, но сжигать труп, уничтожать машину — все это очень сомнительно. А какой второй вариант?» Вот второй вариант абсолютно чист с точки зрения закона. Не надо сжигать труп и прятать машину. Не надо превращать свидетелей в соучастников. Представим, что мы с Николашей устроили братские состязания по стрельбе из пистолетов твоей охраны что не ты стрелял в мишень за которой неожиданно оказался кеша а я улавливаешь ты серьезно удивился борис вполне категорически заявил элис ведь на лицо несчастный случай а у твоих охранников абсолютно легальное оружие и стрельба проводилась в частных владениях Единственное условие. Я не должен провести за решеткой ни дня. Ты обеспечишь мне приемлемую меру пресечения типа подписки о невыезде. Да я тебе в адвокаты падву найму, — растрогался Борис. Или кучерену, лучше резника. Скупо улыбнулся Элис, но вернемся к деталям. Свидетель таким образом остается один, Слава. Он уже высказал свою позицию, а Слава — человек — слова Что касается меня, то... Тут Элис сделал небольшую паузу. «Мы же договорились», — развел руками Борис. «Аннулирование долгов, закладной на дом». «Э, нет», — помотал головой Элис. «Это было предложение для первого» варианта Но во втором варианте я все беру на себя. Лере и Паше, ты выделишь сколько захочешь. Они не свидетели, их не было в момент гибели Иннокентия на стрелковой площадке. Я же пишу чистосердечное признание. Гарантирую, что следствию этого будет вполне достаточно. Неубиенный вариант, извините за каламбур. «Но... что «но»? Ты мне отдашь... все!» Негромко, но отчетливо проговорил Элис. «Все! моё «Позволь!» — возмутился Борис. «Но акции! Я же их приобрел у тебя...» «Ты уже деньги получил?» «Акции обратно», — безжалостно ответил Элис. «Ты сам-то помнишь, о каких суммах идет речь», — вскипел Борис, — разумеется. «Мне ли не помнить?» — рассмеялся Элис. «Боря, за все надо платить. В этом варианте ты покупаешь немолчание соучастников» а мое согласие — взять преступление на себя. А вдруг суд сочтет, что это было убийство по неосторожности? Я отправлюсь за решетку. Весь мой бизнес загребет Инесса, а семья останется без средств к существованию. — Так уж и без средств, — саркастически усмехнулся Борис. — Я все сказал Боря, — повысил голос Элис так что думай, а мы пойдем баньки верно, дорогая? Ирка никак не отреагировала на слова Элиса, но он и не ждал реакции с ее стороны. Обращением к Ирке он лишь дал понять Борису, что разговор окончен. Все засобирались с «Ох, как это все ужасно!» — простонала Ирка. «Лера, дай мне, пожалуйста, таблетку от головной боли и снотворная». «Сейчас, Ирина Юрьевна», — засуетилась Лера, она вскочила и устремилась на кухню. Я, Николаша и Витюша разом потянулись к коньяку. Эх, надо же мне было отказаться от дома. «Ладно. Да и нафига мне дом, где ночами мне будет сниться окровавленный зябликов?» — Минуточку. Прошу всех задержаться еще на пару минут. — Это сказал Толян. Все с удивлением возрились на него. — Мы не обсудили третий вариант, — пояснил Толян. — Это какой еще? — прищурился Элис. — Самый брутальный мочить всех свидетелей — «Это уже будет четвертый вариант», — невозмутимо уточнил Толян. «А третий?» Он повернулся к Николаше и спросил, «Объясни мне, Николай, почему так получилось?» «Ты стрелял два раза». «А в твоей мишени оказалось только одно пулевое отверстие». «Что за ерунда?» — рассердился Элис, но я поддержал Толяна. «В мишени Николаша действительно всего одна дырка, я это отлично помню, потому что я сделал только один прицельный выстрел», — воскликнул Николаша. «Мне в лицо попала гильза из пистолета Бориса, и я промазал, вот пуля и ушла в сторону». «Именно это я и имел в виду», — согласился Толян. «Может, она ушла в Зябликова?» — Чушь собачья! — раздраженно заявил Николаша. Пуля ушла вверх, даже выше пулеулавливателя. — Вот мы это сейчас и проверим! — злорадно откликнулся Борис. Он явно воспрянул духом. — Сейчас Толян двинется в гараж. Вместе с ним пойдут... «Паша, кто-нибудь из семьи Корсавиных и Слава в качестве независимого наблюдателя? Обследуйте труп и попробуйте установить, чей именно выстрел оказался смертельным». «И как ты себе это представляешь?» — иронически осведомился Элис. «Кто-то должен выступить в роли прозектора?» Надеюсь, ты понимаешь, что после этого уже нельзя будет предъявить криминалистам выпотрошенное тело. Значит, ты согласен на первый вариант. Если удастся установить без скрытия, кто нанес смертельную рану, то и хорошо, — невозмутимо ответил Борис. Ну а если не удастся, тогда попробуем извлечь пулю. «Я должен знать истину, и только после этого я приму окончательное решение. Ясно?» «Ну-ну», — неопределённо отозвался Элис. «Николаша, сходи с ними, ведь это на тебя бочку катит. Дикость, просто дикость», — возмущённо проворчал николаша, но всё же поднялся с места и побрёл вслед за нами. В гараже было очень холодно, еще холоднее, чем раньше. талян выключил отопление для лучшей сохранности трупа. Мы подтащили тело поближе к плафону дневного света. Толян откинул края мешковины и деловито произнес ну приступим!» И он принялся расстегивать на трупе пуговицы рубашки. Я явственно увидел красное пятно на ткани под левым соском тальян задрал майку зябликову и несколько секунд разглядывал рану вот сквозная рана одна других не наблюдается паша помоги мне его перевернуть паша итальян перевернули тело талян опять задрал майку и рубашку обнажив спину трупа я увидел четыре черных отверстия три Располагались с вытянутым треугольником чуть выше поясницы. Четвертая находилась в районе левой лопатки ближе к позвоночнику. «Ну вот», — удовлетворенно констатировал Толян, «имеется лишь одно явно смертельное ранение у левой лопатки». «Ведь мы видели, что Иннокентий умер в течение нескольких минут, а другие ранения не могли произвести подобного эффекта». «Это еще неизвестно», — проворчал Николаша. «Очень даже известно», — возразил Толян. «Остальные пули могли зацепить его печень, селезенку» вызвать обильное кровотечение в брюшной полости, но от таких ранений смерть никак не может наступить через две 3 минуты. А вот тут пуля явно задела аорту. «Ранение сквозное, так что пули-то все равно нет», — раздраженно заметил Николаша. «Тут больше смотреть нечего». «Так-то оно так, ранение сквозное», — согласился Толян. Но есть тут один момент. Паша, давай его снова на спину перевернем. Они так и сделали. Толян аккуратно разгладил одежду Зябликова и торжествующе заметил. А в куртке-то дыр нет. Проверим пиджачок. Опа! И на пиджачке нету. И где же пуля? Толян пошарил во внутреннем кармане пиджака Зябликова и вытащил бумажник, открыл, глянул и торжествующе протянул Паше. Вот она, голубушка, в карточках застряла. Паша передал бумажник Николаше. Тот взглянул и передал его мне, действительно. Внутри бумажника блестела донце пули — как видно она застряла в плотном слое кредитных и дисконтных карт я с трудом выдавил пулю в подставленный толяном пакет вот мы сейчас и посмотрим что тут за что за «Что что такое нервно спросил николаша да не томи а ты жака пуля или от глока а ты сам глянь ответил талян передав пакетик николаша Тот мрачно осмотрел пулю, со вздохом сказал «Ничего не понимаю» и отдал пулю Толяну, тот протянул сплющенный кусочек металла мне «А твой вердикт, писатель?» Слегка деформированная пуля на вид была, как и ожидалось, калибра 9 миллиметров, но имела заостренный кончик. Ничего общего с овальной головкой патрона парабеллум или полукруглой и жаковской. Да и по весу она явно была тяжелее. — Это не пистолетная пуля, — уверенно заявил я.